Глава девятая Мастер смолча отвел меня на кухню. Джозефа сейчас там не было. Рабочий стол был обращен к двери, горели свечи и появился стул для свидетелей, отодвинутый вглубь на несколько футов, что делало помещение, похожим на фотографии зала заседаний Инквизиции. Двор позади был полон шума и мелькающих огней. Кто-то взбирался на крышу маленького каменного дома, На мгновение вспыхнул луч фонарика. Так что дом, стена, кривое дерево возле него выглядели диковато. «Как сюжет из Доре!» Совсем рядом приглушенный голос произнес благоговейным тоном. «Приятель! Но ведь он получил по заслугам, разве нет?» Другой голос пробормотал. -一 -一 -一 -一… э -一 -一 -一 -一 -一 э э э э э э э пальцем в сторону э э «Я проиграл, сэр», — сказал он. «Прямо сейчас, по крайней мере, я проиграл. Я не против это признать. Этого не могло быть, но это произошло. У нас есть доказательства. Ясные доказательства. Неопровержимые доказательства» что никто в Божьем мире не мог проникнуть в этот дом или выйти из него. Но Дарвард мертв. Позволь мне сказать тебе, насколько это плохо. Постой-ка, ты что-нибудь узнал? Я стал излагать то, что услышал, и он остановил меня, когда я рассказывал о Джозефе. «А, да-да». «Рад, что ты пообщался с ним, как и я», — мрачно улыбаясь, сказал он. «Я отправил парня домой на такси под охраной констебля. Возможно, ему ничего не угрожает, но, с другой стороны, угрожает?» «Да, на первый взгляд все тут сходится. Очень точно, одно к одному». Дарворд боялся этого дома не из-за его призраков. Он очень-очень спокойно относился к призракам. Чего он действительно боялся, так это физического вреда от кого-то. Как ты думаешь, зачем еще он запер дверь на засов? Железный засов ему был нужен не от призрака. Но он считал, что кто-то из его маленького спиритического кружка готов покуситься на него и не знал, кто именно. Вот почему он хотел, чтобы сегодня вечером Джозеф держался подальше от остальных, дабы понаблюдать и выяснить. Он знал, что это кто-то из данной группы. Только один из них мог вставить в строки автоматического письма фальшивое сообщение. Понятно, мистер? Он смертельно боялся то ли чего-то, то ли кого-то, и для него сегодня было самое подходящее время выяснить, что к чему. Он думал, что там он в безопасности. Затем я рассказал Мастерсу о показаниях майора Физертона. «Я знаю, где похоронена Элси Фенвик», — повторил он. Его широкие плечи напряглись, а глаза сузились. Это имя мне знакомо, ей-богу знакомо, и оно связано с дарвартом, готов поклясться. Но прошло много времени с тех пор, как я видел досье этого человека, так что надо проверить. Берт узнает. Эл Фенвик. Это уже хоть что-то. Мастерс долго молчал, покусывая сустав большого пальца и бормоча что-то себе под нос. Затем повернулся ко мне. «А теперь позволь рассказать тебе, во что мы вляпались. Ты хоть понимаешь, что не будет никакого толку, если мы обвиним кого-то в убийстве, но не сможем показать, как убийца это сделал?» Мы даже не осмелимся обратиться в суд, а? Послушай, во-первых, дом. Стены из цельного камня. В них нет ни трещины, ни корысиной норы. Один из моих людей осматривал потолок дюйм за дюймом и потолок такой же прочный и целый, как в тот день, когда его установили. Мы также осмотрели каждый дюйм пола. «Ты не терял времени даром», — сказал я. э, -э, -э проворчал Мастерс с какой-то уязвленной гордостью, как будто это было все, что у него осталось. «Да, далеко не каждый смог бы поднять в три часа ночи с постели полицейского врача. Ну что ж...» Мы осмотрели пол, потолок и стены. «Любую идею о лозах...» Люках и прочих мудреных входах можно выбросить из головы. Это подписано и завизировано моими людьми. Далее. Окна. И опять исключено. Эти решетки, будь уверен, прочно врезаны в камень. И они такие крепкие, что, например, даже лезвие этого кинжала сквозь них не просунуть. Мы пробовали. Дымоход недостаточно велик, чтобы в него можно было пролезть, даже если бы кто-то попытался спрыгнуть в пылающий огонь. И, наконец, сверху его закрывает тяжелая железная сетка, оставляя только щель. Дымоход исключен. Дверь. Он сделал паузу, повернулся в сторону двора и проревел. слезай с крыши!» «Кто там на крыше? Разве я не говорил тебе, что мы со всем этим делом подождем до утра? тебя же ничего не видно!» «Дейли-экспресс, инспектор», — ответил голос из темноты. «Сержант сказал...» Мастер сбросился вниз по ступенькам и исчез. Последовал шквал крепких выражений, и вскоре, тяжело дыша, инспектор вернулся. «В общем, я бы сказала что все это не так уж важно», — мрачно заметил он. «Учитывая то, что нам известно, я же тебе говорил... дверь...» «Ну, ты знаешь про дверь. Заперта на засов, и это не такие засовы, с которыми можно было бы проделывать фокусы». Достаточно трудно открыть, даже когда ты находишься внутри. Наконец, самое невероятное. Нам придется подождать до рассвета, чтобы получить окончательное подтверждение. Но я могу сказать о том, что уже знаю. За исключением следов, которые оставили мы с тобой, и те, кто вышел позже и ступал строго по нашим следам, чтобы не было путаницы... «Нигде в радиусе двадцати футов от этого дома других следов нет. И мы-то с тобой знаем, что когда мы впервые пошли к тому дому, то вообще не увидели возле него никаких следов. Верно?» Это было чистейшей правдой. Я мысленно вернулся во двор, покрытый этим тонким и похожим на клейк слоем грязи. Нигде по направлению к каменному дому действительно не было ни одного следа. «Послушай, Мастерс, ранее вечером по двору прогуливалась куча народу, входила в дом выходила, пока шел дождь. Тогда почему грязь осталась нетронутой? Как получилось, что там не оказалось следов, когда мы выходили?» Мастерс достал свой блокнот, ущипнул себя за нос и нахмурился. «Это как-то связано с почвой, с тем, как тут залегают пласты, или с составом, или с чем-то еще, не знаю», — сказал он. «Макдоналл и доктор Блейн это обсуждали. Дом стоит вроде как на возвышении. Когда дождь прекращается, влага отсюда стекает к краям двора и уносит мелкую песчаную примесь» каменщик, по словам Берта, размазывающий мастерком раствор. И не заметил, что во дворе ужасно пахнет. И когда дождь прекращается, снаружи слышится какой-то шум. Берт полагает, что тут где-то, вероятно, есть водосток, ведущий под землю в подвал. Как бы то ни было, дождь прекратился за добрых три четверти часа до того, как был убит Дарвард и грязь сгустилась, словно желе. Он вернулся на кухню, машинально потирая лицо. Затем уселся на упаковочный ящик за рабочим столом, странный, перепачканный в грязи инквизитор этого мрачного места. «Но вот что я знаю твердо. Это невозможно. Хм... О чем это я?» Пробормотал инспектор. «Должно быть старею, и мне хочется спать». «Никаких следов, приближающихся к дому. Никаких. Двери, окна, полы, потолок и стены герметичные, как в каменном ящике. И все же должно быть какое-то объяснение. Ни за что не поверю». Он посмотрел на бумаги, разложенные на рабочем столе. Рукопить Джорджа, Плейджа, договор купли-продажи и газетную вырезку. С любопытством их перебрал затем сложил в пакет. «Ни за что в это не поверю!» — произнес Мастерс, поднимая пакет и яростно потрясая им. Там осталось не так уж мало сверхъестественного, Мастерс. «Как только сюда нагрянет полиция, бедняги Льюису...» Я вспомнил, как леди Беннинг резко обернулась, чтобы свирепо посмотреть на меня. «Неважно. Что-нибудь вроде зацепки обязательно найдется», — сказала она. «Сейчас специалисты снимают отпечатки пальцев. Я получил краткий отчет от врача. Но мы не сможем получить полный отчет до завтра». «Пургон уже здесь, и Дарварда перевезут, как только Бэйли закончит с фотографиями интерьера». ах рявкнул он и сжал кулаки. «Быстрее бы уже расвело «Между нами говоря, я никогда так сильно не хотел дневного света!» «Где-то есть подсказка, где-то...» «Если бы я мог ее увидеть...» «И с этим я тоже напортачил...» «Помощник комиссара скажет, что я не должен был оставлять там никаких следов, что нам надо было постелить доски или еще сделать какую-нибудь глупость в этом роде. Как будто была такая возможность». «Эх, эх, я начинаю понимать. Я начинаю понимать, как трудно быть методичным и все учитывать, когда ты сам завязан в деле». — Подсказки? Нет. Мы не нашли ничего, кроме того, что ты видел. Кроме носового платка. Платок с инициалами Дарворта лежал под его телом. На полу было несколько листов бумаги и авторучка. Напомнил я. Что-нибудь там было написано. Не повезло мне. Пусто, чисто, абсолютно. И это всё. Итак, что теперь? А теперь, — энергично сказал Мастерс, — мы возьмем интервью у нашей маленькой компании. Берд дежурит снаружи, и нам никто не помешает. Давай-ка пока выясним вот что. Прямо по моим записям в блокноте. Было... Я полагаю, примерно половина первого, когда мы с Бертом и мистером Холидеем оставили тебя здесь читать эту чушь, и вышли вон туда. Мисс Латимир подумала, что с Холидеем что-то случилось, и бросилась к нему, когда мы добрались до главного коридора. Потом мы вошли в комнату, где были остальные. Берт остался снаружи, а у меня состоялся разговор, который... Он нахмурился. «Не получился?» «Эх, я полагаю, что да. Да, смелюсь предположить. Как бы то ни было, пожилая леди, трудно представить себе кого-то более хладнокровного. Велела мне поискать по всему дому стулья, чтобы собравшиеся могли сидеть. Я так и сделал. Черт бы ее побрал!» Кроме того, это был хороший шанс осмотреться. Здесь полно сломанной мебели. Потом они захлопнули дверь у меня перед носом, но у нас был юный Джозеф. Мы с Бертом отвели его в комнату напротив по коридору, где полно старого хлама. Зажгли свечу и поговорили. «Он был накачан морфием?» «Нет, но нуждался в этом». Какое-то время он сидел тихо, а потом начал дергаться. Он ни в чем не признался бы. Но затем, как сейчас помню, он принял морфий. Он продолжал жаловаться на то, что здесь слишком жарко, бросился туда, где было темно, и сделал вид, что пытается открыть створки окна. Он притворялся, потому что, когда я пошел за ним, то увидел, как он засовывает что-то обратно во внутренний карман. «О, никаких грубостей не было», — словно оправдываясь, добавил Мастерс. «Просто немного... Ха, вежливой твердости. Ха. Ну, я подумал, что если это наркотик, то пусть сначала он хоть подействует, прежде чем нам снова браться за Джозефа». Поэтому я оставил его с Бертом, который мастер соскользса. Слишком уж вежлив, чтобы служить в полиции. А сам я отправился осматривать дом. Было примерно без десяти час, может, больше, и у нас оставалось не так уж много времени. Я вышел в коридор. В комнате, где они сидели в пятером, было тихо, и мне показалось, что там темно. Но входная дверь в дом была приоткрыта. Большая дверь, знаешь ли, та, в которую мы входили. Он посмотрел на меня так многозначительно, что я сказал. «Мастерс, это чепуха!» «Разумеется, никто бы не осмелился пройти по коридору прямо перед носом полицейского. Кроме того, эта входная дверь была открыта, когда мы только приехали. Возможно, ветер!» Прорычал инспектор и постучал себя по груди. «Я тоже так подумал. Я не обращал никакого внимания на этих людей внутри, видишь ли. Я занимался дарвартом. Я хотел вывести его на чистую воду с этой его игрой, и вот... Ну что ж, я плотно закрыл дверь. Потом поднялся наверх, чтобы сориентироваться. Раньше мы думали, что из окна второго этажа будет лучше виден дом, но это оказалось не так. А когда я спустился, входная дверь снова была приоткрыта. У меня был только фонарик, и это было первое, что я заметил. Он стукнул кулаком по рабочему столу. «Говорю, мистер, тебе одному. Я, черт возьми, и сам завелся». «Мне и в голову не пришло, что, может, это кто-то покушается на Дарварда». Я вышел через парадную дверь. «Кругом сплошная грязь», — подумал я. «И где тогда следы?» «Там вообще не было никаких следов», — заключил Мастерс. Мы переглянулись. Несмотря на треск фотоспышек, полицию и репортеров, вырывающих друг у друга новости, Этот дом казался еще более зловещим и ужасным, чем в письмах, которые я читал. «Я обошел каменный домишко сбоку», — продолжал инспектор. «И рассказал тебе о том, что видел и слышал. Тени внутри». Дарвард стонал или умолял о чем-то. Затем звякнула сигнализация. Он сделал паузу и издал звук, похожий на «А» как человек, допивающий крепкий напиток, которым чуть не поперхнулся. «Сейчас, сэр, сейчас!» «И вот о чем я хотел тебе спросить. Ты говорил мне, что слышал, как кто-то проходил мимо твоей двери, когда ты сидел в комнате и читал». «Хорошо. Тогда в каком направлении этот человек двигался? Выходил на задний двор или возвращался оттуда?» Единственным ответом мог быть лишь такой «Я не знаю». Мастерс засопел «Потому что, если бы это было возвращение в дом, я имею в виду большой дом, после, скажем, посещения Дарварда. Видишь ли, я обошел маленький дом сбоку и оказался во дворе. Оттуда я видел заднюю дверь большого дома, обозначенную светом свечей» и даже часть двора, что возле меня. Тогда что же это за адское существо, которое может выйти через парадную дверь, обогнуть двор, не оставляя в грязи следов, затем убить дарварта в закупоренном каменном мешке и вернуться сюда через заднюю дверь, пройдя незамеченным мимо тебя при свете свечей? В наступившей тишине он коротко кивнул и направился к двери. Я слышал, как он обращался к констеблю, посылая его в гостиную, чтобы тот не давал пятерым подозреваемым сверять их показания. Вполуха я слышал, как он отдает распоряжение, чтобы сюда, в наш зал совета, привели леди Беннинг. Я задавал себе нелепый вопрос, чтобы подумал об этой заварухе мой прежний шеф в Министерстве внутренних дел то довольно корпулентный субъект о котором мне напомнил физертон своей репликой что тут за чертовщина происходит я поднял глаза и увидел что широкими шагами возвращается мастерс если с сомнением произнес он пожелая леди снова развалиться на куски как по твоим словам с ней уже было После некоторых раздумий он медленно запустил руку в задний карман и достал металлическую фляжку, которую со свойственной ему безмятежной тщательностью хранил ради нервничающих неофитов на спиритических сеансах. Повертел ею в руке. Его глаза были до странности пусты. В коридоре раздались шаги. Кто-то, прихрамывая, направлялся к залу совета. Игулкий голос констебля призывал к осторожности. «Выпей сам, Мастерс», — сказал я.